Со звоном рассыпался прозрачный шар. Разлетелись пружины и шестерни. дымчато хрустальные и гранитные шары покатились друг к другу. Ударились. Между ними с треском проскочила синяя молния. Шурка перепуганно вздёрнул в кресле ноги. «Это что же?» — громко сказал Кимыч и встал. «Да», — кивнул Гурский, — «это сигнал, что нам пора уходить». И повернулся к Шурке. «Оставляем тебя, Полушкин, на твоей планете, <свят> где цветет Иван-чай. Красивые, кстати, растения. У нас таких нет». «Иван Петрович!» — голос Кимыча прозвучал резко и капризно. «Да лирики ли сейчас? Вы же понимаете, что уйти мы теперь можем только совсем!» Гурский с нарочитой беззаботностью кивнул это бесспорно самое вероятное место для нас на дне черного пруда кимыч дернул головой обмяк но тут же привычно хмыкнул хм, ну и наплевать не все ли равно сказал он где еще спокойнее лежать в воде шурка смутно вспомнил что это какие то стихи про моряков гурский озабоченно возразил не знаю не знаю По мне, так на солнышке все же лучше, даже на здешнем. А, впрочем, попробуем пробиться. Что мы теряем?» Кимыч мотнул блестящим черепом. «Бессмысленно. Оно не выпустит. Ни за что!» «Может быть, выпустит, если попросит Полушкин. Оно ведь многим ему обязано. Полушкин, вы разрешите нам уйти?» «Кто вас держит?» «Держит безлюдное пространство бугров. Несколько минут назад оно стало живым, и оно стало принимать решение. Нас оно считает врагами, а вас — другом». «А почему вас врагами?» «Ему кажется, что мы хотели тебя погубить», сумрачно разъяснил Кимыч. «Но разве это мы? Это весы». Да и не весы, даже чудь черт. Терпеть не могу, оправдываться. Ну и не надо. Вовсе вы не враги. Тогда отпусти нас, тихо сказал Горский. Как? Попросил Бугров, чтобы выпустили. Мысленно попроси. Вот и все. А вы ничего не сделаете с землей. Горский молча покачал головой. Кимыч нервно хихикнул опять. Хе, у нас не получится, даже если захотим. Как говорится, ты победил, Галилейнин. Знаешь, кто такой Галилейнин? И чьи это слова? Не. -а. Шурка, прикусив губу, попытался вспомнить и не смог. И еще узнаешь, сказал Горский, у тебя все впереди. Хотя сейчас здесь главный пророк не он. «А полевые командиры?» — вставил Кимыч. «Перестаньте, Илья Кимович. «Перестал. Теперь все равно. Лишь бы уйти». Шурка представил заросшие пустоши и взгорки, ложбина с паровозиком Кузей, Иван-Чай. «Отпустите их. Пусть идут». Над буграми была солнечная тишина. В ней Шурке почудилось согласие. И не только ему. «Спасибо, Полушкин», — смущенно проговорил Гурский. «Мы, пожалуй, и правда пойдем. Будь здоров». «Не будет он здоров», — резко возразил Кимыч. «Я мог бы промолчать, но истина требует знания. Полушкин не протянет долго. Игла успела коснуться сердца». Колющая боль и правда ощущалась в сердце. Но не сильно, чуть-чуть. Шурка вытолкнул себя из кресла. «Нет, оно залечится! У меня регенерация!» Гурский смотрел озабоченно и грозно. «Я должен предупредить, способность к повышенной регенерации скоро исчезнет, как и другие подобные свойства. До сих пор вы были защищены от всех земных болезней, а теперь это все зависит от здешней медицины». «Ну да, авось обойдется». «Не обойдется», — угрюмо сказал Кимыч. Но Шурка не чувствовал страха. Боль в сердце исчезла совсем. «Кимыч любит излишне драматизировать ситуации», — воршливо заметил Гурский. «Я не излишне. А, впрочем, что будет, то будет. Кстати, мы можем сделать Полушкину последний подарок, чтобы он вспоминал нас без обиды». Я и так без обиды. Подарок? оживился Гурский. В самом деле, небольшой резерв энергии еще есть. Полушкин, хотите, чтобы мы исполнили ваше желание? Какое? Небольшое, торопливо вмешался Кимыч. Без явных фокусов и заметного волшебства. имея в виду, что мертвых не вернуть. Гурский глянул на Кимыча укоризненно, а Шурки сказал. — Давай-ка укрепим, на всякий случай, твое сердце. Шурка мотнул головой. Сердце не болело и билось ровно. — Лучше другое желание.